Глава 24. Все по плану. Григориан, в этот раз Алекса меня покинула первой, и я остался наедине со своими мыслями. Развлечение уже не казалось веселым и забавным, а превратилось в загадку, которой нелегко было подобрать ответ. Но все же я решил попробовать преодолеть расстояние между нами, как минимум встретиться вновь, а там посмотрим. Сегодня собирался попросить у Адамаска разрешения покинуть службу на какое-то время и отправиться решить вопрос на земле. А может, он мне даст какое-нибудь поручение, я совмещу полезное с приятным? Последняя идея мне казалась очень удачной. В конце концов, на земле столько всего интересного, наверняка нам от нее что-нибудь нужно. Далековато, конечно, но смысл есть». Я проснулся и впервые за долгое время увидел свет в конце тоннеля. Уже было не рано, поэтому имелся шанс, что Адамаск пришел в себя после необузданного веселья, и можно было направляться к нему. У двери я нашел кангер. Жду тебя. Как проснешься, приходи. А Дамаск однозначно меняется и становится серьезнее, готовится стать хорошим преемником, и это видно в каждом его поступке. «Привет! Отличный день! Не могу не согласиться! У меня к тебе дело! Давай сядем, обсудим!» «Конечно! И у меня тоже к тебе будет просьба!» Он удивился. Я в жизни у него ничего не просил, несмотря на то, что при его положении он мог меня сделать уже чуть ли не главой нашего подразделения, а может и еще кем-то более значительным. Но я всегда считал унизительным такого рода помощь, и поэтому он искренне заинтересовался, что же мне от него нужно. Был даже готов выслушать меня первый. «Нет, ну ты, конечно, говори первый. Твое-то дело государственной важности». «Хорошо». Если коротко, то мне нужно, чтобы ты слетал на землю и привез мне одного человека. Ты же там был и уже почтим как свой. И только тебе я могу доверить такой ценный груз. Мог ли я услышать что-то лучше этой фразы? Нет, я расплылся в улыбке, потерял дар речи. Такой радости не испытывал с того момента, как Кер меня первый раз облизал. Я все же везунчик, но надо же, так не люблю всякие эти просьбы и совсем не горел желанием выворачивать душу перед Адамаском. Алекса была чем-то настолько сокровенным, что ее имя даже лишний раз упоминать не хотелось, а тут пришлось бы рассказать все от начала до конца. Сердце словно камень упал, и на все остальное я был заведомо согласен. Да не вопрос, мне там понравилось, и я с удовольствием развеюсь. Есть несколько нюансов. Не соглашайся раньше времени, можешь подумать. Я всем видом показал, что ли это лишнее, и вопрос решен. Отправиться туда придется по старинке, на корабле, потому как человек не местный, да и добровольно вряд ли захочет покидать свое место жительства. А это почти неделя туда и еще больше обратно. Хорошо, мысленно прикидывал, как там растянуть пребывание. Вряд ли надо мной будет жесткий контроль. Я уже торопился и готов был стартовать хоть сейчас. Опять ждать встречи целую неделю. Это же ужас. Но зато увижу ее по-настоящему. Смогу дотронуться и поговорить. А как хотелось все рассказать Алексе. Только я, наверное, быстрее попаду к ней домой, чем в сон. Вот она обрадуется. Слушай, вот ты нетерпеливый какой. Тебя что, все остальное не волнует? Конечно, нет, думал про себя. Мало ли, какие у вас там причуды. Да, в общем, нет. Надо, значит, надо. Я все же старался сдерживать свои эмоции, чтобы совсем уж не выглядеть идиотом перед другом. Но все же расскажу, чтобы ты ощущал весь груз ответственности, и не говори, что я тебе не предупреждал. Я вздохнул и сел. Знал это надолго. Адамаск любитель пространных философских рассуждений, особенно в последнее время. А мне нужно собираться» это человек – вся моя надежда, и он очень важен, поэтому должен быть доставлен в целости и сохранности. Никаких силовых методов, только бережное обращение, и не пугай ее сильно своими манерами, а то, что она подумает о нашем народе. Это что, она? Да, моя будущая жена, правда, что ли? А что, так далеко, поближе не нашлось? Я рассмеялся и подумал, ну как же мы похожи, даже девушки наши обе с земли. Может нам вместе слетать и устроить двойное свидание? Нет, тут таких не осталось. А если серьезно, то она на самом деле отсюда. Ее родителям Арсан и Агния сбежали с нашей планеты. Я не знаю, они, видимо, были больны на всю голову. Арсан управлял в то время нашей землей, не зная, что их не устроило, но они никого не предупредив исчезли. Более чистокровных коренных жителей здесь больше не встретишь. Ну да ладно, суть в том, что только заполучив в жены их Алексию и быстренько сделав ребенка, я обеспечу себе стопроцентное превосходство. Ее и мой ребенок сможет претендовать безапелляционно на власть. Уж я не повторю ошибки своего отца, взяв в жены простолюдинку. Пока ребенок будет расти, стану представлять его интересы и управлять страной. Он сделал паузу и продолжил. но «Ну, как ты понимаешь, надо торопиться. А ты хоть видел ее? Если честно, мне все равно. Но, оно, но она, друг, милашка еще та. Так что я в предвкушении нашей встречи. Тень сомнений... Но такая огромная черная уже накрывала сердце жутким предчувствием. Но все же я надеялся на то, что ошибаюсь. Да и возможно ли это? Но необычное имя Алексия, которое очень хорошо сокращалось до Алекса, прямо резало слух. Теперь я уже не спешил, и радости моей как не бывало. Напротив, чуть ли не затаив дыхание, слушал дальше. «Хороший план. А что же ты так долго ждал?» Они пропали более 150 лет назад. Про них все же забыли. Про дочь подавно не знали, потому что они уехали вдвоем, а она родилась уже на земле. И тут еще такая интересная вещь. Время на земле медленнее, и их дочь, которую они так хотели спрятать, как раз то, что нужно. Ей самое время обзавестись семьей. Арсан пытался запутать следы, но его все же нашли. С девушкой тоже все было непросто, но сейчас известно ее местоположение. И значит, он потирал руки и очень радовался, значит, друг мой, я обзаведусь семьей и буду примерным мужем. Может быть. Где мне ее найти? Как быстро я должен отправиться? Он дал мне папку с бумагами, я даже не стал при нем открывать. Крайний срок завтра с утра. «А лучше так и прямо как сможешь. Твоему руководству я уже доложил. Вот тебе пропуск на все объекты, возьми все, что считаешь нужным». «Хорошо, я уже выходил. Григориан, а что там у тебя за делом? «Да так, ничего серьезного. Хотел приключений, но ты мне их обеспечил». Он улыбнулся, и мы попрощались. Я шел и намеренно оттягивал момент, когда открою и вижу, кого мне нужно сюда доставить. Зашел в свою комнату и понял, ждать бессмысленно. Открыл, и с первой страницы на меня глянули голубые глаза, будто хотели заглянуть в душу. Закрыл и бросил ненавистную папку в угол. Хотелось разбить чертовый дворец в дребезги.